46. Было уже почти 9, когда сестра Пек проводила Сару к выходу. «Спасибо, что пришла», – сказала она. «Это всегда значит очень много». 116 детей, от крохотных младенцев и до подростков, почти взрослых. У Сары уходило два дня целиком, чтобы всех их осмотреть. Приют был из тех обязанностей, от которых она могла бы уже давно отказаться. И сестра Пэк прекрасно поняла бы это. Однако Сара так и не смогла решиться на это. Если ребенка среди ночи затошнило, или температура поднялась, или он спрыгнул с качели и неудачно упал, на вызов всегда приходила Сара. Сестра Пэк всегда встречала ее с такой улыбкой, что будто и не сомневалась ни на секунду, кто будет стоять у ее двери. И как мир без нас жить будет? По прикидкам Сары, сестре Пэк было уже под 80. Как ей в таком возрасте удавалось продолжать руководить таким хлопотным делом, сдерживая хаос – просто чудо. С годами она стала несколько мягче, стала более сентиментально говорить о детях, как о тех, что еще были на ее попечении, так и о тех, что уже давно покинули приют. Она следила за тем, как они живут, как устроились, с кем поженились, есть ли у них дети будто была всем им матерью. Хоть она и никогда такого не говорила вслух, Сара понимала, что для нее все дети из приюта как родные, точно так же, как для Сары Холлис, Кейт и Пим. Они принадлежали ей, а она им. Не стоит благодарности, сестра. Я рада, что могу сделать это. Что слышно от Кейт? Сестра Пек была одной из немногих, кто знал, что случилось. Пока ничего, но я и не ожидала так скоро. Почта медленно ходит. Тяжело это было с билом, но Кейт поймет, что сделать. Похоже, она всегда все хорошо понимает. «Ничего, что я немного о вас беспокоюсь. Все будет нормально, правда?» «Я знаю, что будет, но все равно буду беспокоиться». Они попрощались. Сара пошла домой по темным улицам. Свет нигде не горел. Что-то случилось с поставкой топлива для генераторов. Какая-то мелкая заминка на нефтеперегонном, согласно официальной информации. Придя домой, она увидела, что Холлис дремлет в своем кресле, где он обычно читал. На столе горела керосиновая лампа, а у мужа на животе лежала книга пугающей толщины. Дом, в котором они жили последние 10 лет, жители покинули с первой волной переселения. Небольшой деревянный бунгало, едва не разваливающийся. Холис два года его в порядок приводил, в то время, когда не работал в библиотеке, которую он теперь возглавлял. Никто бы мог подумать, что этот дюжий мужик теперь проводит дни, катая тележку между пыльных полок и читая книги детям. Однако ему это нравилось. Она повесила куртку в шкаф и пошла на кухню, чтобы погреть воды на чай. Плита еще горячая, Холис всегда так делал к ее возвращению. Сара дождалась, пока закипит чайник, а затем налила кипятка через сито, в которое положила трав, взятых из баночек, аккуратно стоящих на полке над раковиной, на каждой из которых аккуратным почерком Холлиса было написано, что в ней лежит. Мелисса, мята перечная, лепестки роз и так далее. Привычка библиотекаря, как говорил Холлис, внимание к мельчайшим деталям. «Будь это все в видении Сары...» Ей бы полчаса пришлось искать нужную вещь. Когда она вернулась в гостиную, Холис проснулся, потер глаза и сонно улыбнулся. «Сколько времени?» Сара села за стол. «Не знаю. Часов десять. Я, похоже, уснул. Вода горячая. Могу и тебе чаю сделать. Вечером они всегда пили чай вместе. Нет, я сам». Он побрел в кухню и вернулся с кружкой, от которой шел пар. Поставил ее на стол, не стал садиться, а подошел к саре сзади и взялся пальцами за ее плечи, принялся разминать ей мышцы, постепенно усиливая давление. Сара уронила голову вперед. О, как хорошо! простонала она. Он помял ей мышцы ушей еще с минуту, затем обхватил ладонями плечи и начал двигать вращательными движениями. Один за другим зазвучали щелчки. Ой! «Просто расслабься», – сказал Холис. «Боже, какая ты зажатая!» «Ты бы тоже такой был, если бы сотню детей осмотрел!» «Ну ладно, рассказывай, как там старая ведьма!» «Холис, не груби!» «Она просто святая!» «Надеюсь, что у меня будет хотя бы половина ее сил, когда я буду в ее возрасте!» «О, вот тут!» Холис продолжил свое приятное занятие и напряжение постепенно оставило Сару. «Я тоже могу тебя потом размять, если хочешь», – сказала она. «Давно бы так». Сара вдруг почувствовала себя виноватой, запрокинула голову и посмотрела на него. «Наверное, я в последнее время мало на тебя внимания обращала». «Да, это в порядке вещей». «В смысле, стареем». «По мне, так ты отлично выглядишь». «Холис, мы уже дедушка с бабушкой». У меня почти все волосы седые, а руки, как вяленое мясо. Не стану лгать, это меня угнетает. Слишком много разговариваешь. Наклонись-ка вперед опять. Она опустила голову и положила ее на руки. Сара и Холис, это пожилая чита, Со вздохом сказала она. Кто бы мог подумать, что мы такими станем? Они выпили чай, разделись и легли в постель. Обычно с улицы доносился какой-нибудь шум, люди разговаривали, собаки лаяли, нормальные звуки городской жизни. Но когда отключили электричество, стало очень тихо, уже некоторое время. И правда, сколько уже они этого не делали, месяц, два. Однако привычный ритм и мышечная память после стольких лет брака никуда не делись. «Я вот думала», — сказала Сара, когда они закончили, — Холис примостился рядом, обнимая ее. Будто две ложки в ящике. Так они это называли. Я не удивлен. Я по ним скучаю. Мне грустно. Все не так. Я думала, что нормально это перенесу. Но не получается. Я тоже по ним скучаю. Она повернула голову к нему. Тебе действительно это важно? Только честно. С какой стороны посмотреть? Думаешь, им в этих маленьких городках нужны библиотекари? «Мы можем узнать. Врачи им точно нужны, а ты нужен мне». «А что же с больницей?» «Пусть Дженни всем заправляет. Она уже к этому готова». «Сара, но ты же вечно жалуешься на Дженни». «Сара пешила». «Правда?» «Без конца». «Интересно, неужели это так?» – подумала Сара. «Ладно». «Кто-нибудь найдется больнице руководить. Для начала можем просто к ним съездить, чтобы понять, что из этого получится, прикинуть расклад. Сама понимаешь, может, они и не слишком хотят, чтобы мы к ним переехали», – сказал Холис. «Может, да. Но если все будет нормально и все согласятся, можем и сами дать заявку на участок. Или что-нибудь построить в городке. Я могу открыть там практику». Черт, да у тебя у самого столько книг, что уже в пору свою библиотеку открывать. Холис с сомнением нахмурился. Всем нам теснится в том крохотном доме. Хорошо, сначала на улице поспим, мне без разницы. Это наши дети. Хольс глубоко вздохнул. Сорожа знала, что он сейчас скажет. Вопрос был лишь в том, когда. Итак, когда ты хочешь, чтобы мы отправились? Вот и здорово сказала она и поцеловала его. Я думаю, что же завтра.